Глава двадцать Разруха Это было первое слово, которое пришло Деккеру на ум при виде особняка Бэрронов. Он дважды стукнул кулаком в двойные парадные двери и ничего не услышал в ответ. «Может, его нет дома?» — предположила Джеймисон. «Это очень большое здание. Наверное, ему надо долго откуда-то идти, чтобы открыть дверь». И он сам мне сказал, что мало куда выходит. Через несколько секунд они и впрямь услышали шаги. Двери распахнулись, и перед ними предстал Джон Беррон четвертый. Деккер обратил внимание, что одежда на нем та же, что и вчера. Волосы всклокоченные, глаза заспанные. — Мы вас не разбудили? — спросил Деккер, обводя хозяина долгим взглядом. — Было уже хорошо за полдень. Беррон улыбнулся и потянулся всем своим длинным телом. — Вообще-то да. Я уже, конечно, уже разок вставал. Скатился с кровати около двенадцати, как обычно. А потом опять завалился вздремнуть. До вечера-то еще, го го Глянув на Джеймисон, которая откровенно выпучила глаза, поинтересовался. «А это кто у нас тут?» «У нас тут Алекс Джеймисон», — сообщила ему Джеймисон. «Мы с Деккером напарники». «Везунчик вы, Деккер», — бросил Бэрон. «Так чем же обязан столь неожиданным, но приятным визитом?» «Мы расследуем убийство», — ответил Деккер. «Вы это уже говорили». И хотели бы задать вам несколько вопросов. Улыбка Бэрона по-прежнему сияла на всю катушку. «И по какой же причине?» «Обычная рутина». Наконец он попятился, сделал ручкой. Они вошли, и он закрыл за ними дверь. Джеймисон сразу же поежилась. Прихожую продувал прохладный сквознячок. Бэрон это явно заметил. «Отопление я официально не включаю до января. Еще несколько месяцев тепла ждать. Дизельный котел» жутко дорогое удовольствие приходится жить посредством он повел их дальше по широкому коридору по обеим сторонам за дверями то и дело мелькали гигантские комнаты обстановку в которых не трогали как минимум несколько десятилетий уже в самой атмосфере здесь ощущался отпечаток разрухи и упадка ничего себе домик обронила джеймисон вообще то дешево обошелся на строителях сэкономили и материалы самое грошовое почему так удивился Дайкер. Потому что Бэрон Первый буквально над каждым центом трясся. По-моему, ролевой моделью ему служил Эбенезер Скрудж. Эбенезер Скрудж – персонаж повести Чарльза Диккенса «Рождественская песня в прозе», а также многочисленных фильмов, поставленных по этому литературному произведению. Один из самых знаменитых скупердяев в истории мировой литературы. Но при этом ему хотелось создать такой символ богатства, чтобы весь город ахнул. «И вот вам результат». «На что же рабочие и вправду взяли первых попавшихся неумех?» «О, нет, рабочие были прекрасные, настоящие мастера своего дела. Но они просто настолько ненавидели своего заказчика, что нарочно сделали все тяп-ляп. По крайней мере, таково семейное предание». Беронт ткнул пальцем в раскрытые двери. оружейная Он завел их в зал размерами примерно 20 на 20 футов, три стены которого были сплошь уставлены пирамидами для ружей. Правда, самих ружей здесь оставалось совсем немного. Антикварная двустволка, три охотничьи винтовки и элегантное кремниевое ружье. В стеклянных шкафах в центре зала красовалось несколько наборов дуэльных пистолетов, мушкетоны с раструбом на конце ствола, старинные пули и разнокалиберные охотничьи принадлежности. Бэрон первый грезил себя эдаким феодальным властителем, вот и хотел, чтобы все соответствовало. «Он охотился?» — спросил Деккер. «Только за деньгами и безо всякого ружья. С одним только ножом, который втыкал людям в спину». Джеймисон удивленно подняла брови. «Когда-то ружей тут явно было намного больше», — заметила она. «Когда-то тут вообще всего было намного больше. Что же касается ружей, то я их потихонечку распродаю» чтобы было на что содержать эту домину. Но, как сами видите, запасы у меня заканчиваются. А теперь, милости прошу, в мое собственное скромное обиталище». Джон провел их дальше по коридору, и они вошли в нечто похожее на огромный кабинет, словно перенесшийся в нынешние времена прямиком из самого начала 20 века. Возле задней стены стоял гигантский письменный стол. На нем покоился видавший виды компьютер, который, несмотря на свой более чем почтенный возраст, явно выбивался из прочего антикварного антуража. Книжные шкафы, усыпанные книгами и бумагами, низкие столики, старинный медный глобус и продавленная чуть ли не до пола древняя кушетка. Чего тут только не было. Возле одной из стен возвышался затейливый закрашенный буфет, уставленный полупустыми бутылками с различным алкоголем и резными хрустальными стаканами. Напротив письменного стола пристроилась пара стульев с мягкой обивкой. Взмахом руки Бэрон пригласил гостей присаживаться, а сам уселся за стол, предварительно раздвинув наваленные на него стопками бумаги и книги. Стул Деккера ощутимо скрипнул под его весом, но все-таки выдержал. За спиной у Бэрона с потолка свисали темно-зеленые драпировки, тоже старинные, все в каких-то пятнах. амос оглядел угловатый компьютер. «Так вот как вы зарабатываете себя на жизнь». «А откуда вам знать, что я просто не пожинаю плоды неслыханного богатства, которое досталось мне по наследству?» — отозвался Бэрон, хотя по его ухмылке сразу стало ясно, что он просто придуривается. Ткнул пальцем в компьютер. «Я действительно провожу кое-какие исследования для целого ряда профессоров из Пенсильванского университета. Платит не так, чтобы слишком, но работать можно прямо отсюда, и все-таки хоть какие-то деньги». «А что за исследования?» — полюбопытствовала Джеймисон. В основном исторические. Люблю заглядывать в прошлое. Позволяет забыть мои нынешние обстоятельства и отвлекает от горестных размышлений о моих будущих перспективах, а вернее, о полном отсутствии таковых. — А историю своей собственной семьи вы уже изучили? — спросил Деккер. — Только то, что передается из поколения в поколение, а там такое попадается, что... Все прочие такие бароны с большой дороги по сравнению с нашими просто ягнята. — Кстати, о баронах, — вкленилась Джеймисон. «Мне тут стало интересно, это действительно настоящая фамилия, или Джон Бэрон Первый просто предпочел так назваться?» «Насколько мне известно, настоящая, хотя меня ничуть не удивило бы, если бы мой предок и такую штуку отколол». Он заложил руки за голову, откинулся в кресле, закинул свои длинные ноги на стол и произнес, «Ладно, готов ответить на ваши рутинные вопросы». Джемисон достала диктофон. Поскольку Деккер не последовал ее примеру, Бэрон поинтересовался. — Что, у вас только напарница все документирует? — Нет, просто у меня довольно хорошая память. — Наверное, очень удобно. — иногда. — Так что там с ратинными вопросами? — Я уже спрашивал, были ли вы знакомы с кем-нибудь из убитых. — Да, смутно припоминаю. — И, наверное, смутно припоминаете, что ответили отрицательно. Возможно. — Либо да, либо нет, мистер Бэйрон, — вмешалась Джеймисон. Глянув на нее, он обезоруживающе улыбнулся. «Дорогая моя Алекс, обычно я отвечаю на подобные вопросы без задержки, но в тот момент, когда их задавал ваш присутствующий здесь коллега, я находился под некоторым воздействием алкоголя. Иными словами, был пьян в сопли. Вообще-то надо было пешком домой идти, а то я чуть не свалился вместе со своей коломагой в реку. Но позволено ли мне будет заметить, что ваш вопрос был исключительно четко сформулирован и направлен в самую суть проблемы?» Джеймисон была явно сбита с толку. «Ладно, хорошо». Бэрон повернулся к Деккеру. «Поскольку на данный момент я более или менее трез, может, попробуем еще разок?» Амос опять перечислил ей ему имена, не упомянув лишь опознанных уже агентов УБН. «Вообще-то в Бэронвилле я живу практически всю свою жизнь, если не считать того отъезда в колледж, который все равно пришлось прервать раньше времени» полагаю что если эти люди тоже всю жизнь здесь прожили то я определенно мог при тех или иных обстоятельствах встречаться с ними просто не запомнив никаких подробностей джой теннер прожила здесь больше сорока лет она была примерно вашего возраста свенсон тоже жил здесь с рождения а правда он лет на двадцать помладше коста с бэботом появились в городе сравнительно недавно пока что никаких звоночков мы нашли ваши фото с командой юношеской лиги Ребята держат транспарант чемпионата. Датировано прошлым годом». Бэрон улыбнулся. «Это потому, что в прошлом году мы этот чемпионат выиграли. Чемпионат штата, между прочим». «Мое поздравление. Вашу команду спонсировал банк. Коста был там старшим вице-президентом и хранил это фото у себя дома». «Да ну, с чего бы это вдруг?» Бэрон повернулся к Джемисон. «В колледже я играл в бейсбол, спортивную стипендию получал». «Вообще-то меня еще на первом курсе храбрецы завербовали, а все на мази было». «Храбрецы. Имеется в виду известный профессиональный бейсбольный клуб «Атланта Брейвс». «Храбрецы из Атланты». «Весьма впечатляет», — заметил Алекс. «Я питчером был. Хорошая легкая рука, но и отбивать умел. Далеко мог пойти». «И что же случилось?» Бэрон опять обезоруживающе улыбнулся. «То, что случилось, еще называется просто жизнь». Бросил взгляд на Деккера. «Я тренировал здесь в юношеской лиге почти 10 лет, и последним годом стал как раз тот, когда мы выиграли чемпионат». «Почему последним? Здесь что, не любят выигрывать?» «Люди считали, что я слишком неуступчив. Перевожу, я был для них слишком уж барон». «Тогда почему же они позволяли вам целых 10 лет заниматься тренерской работой?» спросил Деккер. «Или тогда вы в меньшей степени были бароном?» «Сам не знаю. Лучше задать этот вопрос добрым людям в городе». Может, потому что они привыкли шпинять меня за каждый малейший промах и делать выволочки, пока мы не добивались результата. Так что, если довести эту версию до логического конца, наверное, их просто взбесило, что я подготовил лучшую команду чемпионата. И в итоге, когда нынешней весной я пришел в команду, чтобы возобновить тренировки, меня вежливо поставили в известность, что в моих услугах более не нуждаются. Кто именно поставил? — Не помню фамилию того джентльмена, помню только, что тон у него был довольно злорадный. — Почему же вы до сих пор здесь торчите, мистер Барон? полюбопытствовал Декер. Почему остаетесь и каждый день терпите подобное обращение? Джон снял ноги со стола, сел прямо. И хотя вид у него теперь был совершенно серьезный, в его светло-голубых глазах по-прежнему поблескивали смешинки. — Можете считать меня мазохистом, но такая дуэль мне в чем-то доставляет удовольствие. И если я уеду, это будет означать, что они победили, а потом... Куда мне вообще податься? Не хотел бы я жить такой жизнью. Да ну. А потом, простите, это все-таки моя жизнь, не ваша. Так вы по-прежнему утверждаете, что никогда не общались с Брэдли Костой? Не возьмусь утверждать, что я с ним общался. Я просто тренировал детишек. Банк оплачивал форму, мячи, коробки с соком. Он внезапно поднялся. «Могу показать вам окрестности, хотя, боюсь, для начала вам придется сделать прививку от столбняка. Как посмотрите на небольшую экскурсию по некогда пышным владениям? От было роскоши там, правда, мало что осталось, но хоть отвлечетесь на полчасика от жизни в Баренвилле. Что может быть лучше прекрасной, пусть даже очень грустной прогулки к отеческим гробам?» Прежде чем они успели ответить, он уже был за дверью. Джеймисон пристально посмотрела на Деккера. «Вот так взял и вышел. Никого не напоминает?» Он, непонимающе, уставился на нее. «Кого?» В ответ она лишь преувеличенно закатила глаза.